Глава 163. Ведьма Мэгги. Пепел сидела на верхнем ярусе замка и терпеливо ждала, пока настанет день соревнования. За последние несколько дней она уже несколько раз пыталась убедить ведьм отправиться с ней, но попытки были абсолютно бесплодными. Здешние ведьмы были гораздо более упертыми, чем того ожидала Пепел. Ни старшие женщины вроде скрол, ни совсем юные вроде Лили не спешили соглашаться с аргументами пепел. Все до единой отказались с ней ехать. Единственное отличие между ними было то, как именно они преподнесли отказ». Некоторые предпочли остаться с Роландом, другие же не захотели покидать сестер из ассоциации сотрудничества ведьм, и в итоге все десять ведьм, которых Пепел собрала в одной комнате, ушли в один большой железный отказ. А вот Анну и Нану ведьм, которые были родом из пограничного города, Пепел даже и не надеялась отсюда увезти. Когда пепел встала неподалеку от Анны, то почувствовала ее магию. Это было что-то, чего пепел до этого еще никогда не ощущала. Магия этой ведьмы была твердой, как сталь, и одновременно с этим идеально гладкой. Пепел казалось, словно Анна отгородилась от нее огромной металлической стеной. Ни от кого из собранных Тилли ведьм Пепел такого еще не чувствовала. Она пораспрашивала здешних ведьм по этому поводу и узнала, что магия Анны даже среди них считается чем-то уникальным. Но как такое было возможно? Пламя Анны было невидимым, но при этом как-то чувствовалось. Пепел долго об этом размышляла, но так и не пришла к какому-либо выводу. Сам же пограничный город тоже очень сильно отличался от всех когда-либо посещенных пепел городов. Если бы ведьма захотела описать его несколькими словами, то, наверное, сказала бы, что он полон жизни и что здешние люди живут так, словно у них в жизни есть какая-то определенная цель. С того места наверху замка, где сидела пепел, открывался отличный панорамный вид на весь город. Было видно, что наиболее активной была жизнь в районе недавно выстроенных домов. Роланд возвел новый район на квадратном куске земли, и все выстроенные там дома были абсолютно одинаковыми». С севера города туда постоянно ездили повозки, груженные новыми порциями кирпичей, а каменщики копали ямы под фундамент для десятка новых, таких же одинаковых домов. Еще немного, и они примутся возводить кирпичные стены. Строили дома на удивление быстро. За один рабочий день стены вырастали примерно со среднего ребенка. Взглянув на северо-восток, пепел увидела постоянно поднимающийся в небо дым. Нет, там не было лесного пожара или еще чего-нибудь в таком роде, там просто работали кирпичные печи. Там стояли несколько огромных кирпичных башенок, и, по мнению ведьмы, издалека они напоминали что-то вроде полянки с растущими на ней толстыми красными деревьями. Пепел увидела, как по реке к пограничному городу подходят несколько торговых кораблей. С того момента, как Пепел приехала сюда, она каждый день замечала все новые и новые корабли. Большинство из кораблей приходили из крепости длинной песни и привозили с собой так много товара, что он полностью забивал маленькие хранилища рядом с доками. Доки постоянно патрулировались группой стражников, которые таскали с собой в руках какие-то странные деревянные пики. Стражники вели себя совсем не так, как их коллеги из других городов. Те просто таскались с места на место в поисках удобной и незаметной лежанки, чтобы спрятаться и спокойно поспать. Эти же стражники постоянно маршировали по определенному маршруту между доками и складами, иногда даже по собственному желанию отправлялись помогать разгружать корабли. Такого пепел никогда раньше не видела. Каким именно заклинанием Роланд Уимблдон заставил здешних жителей так лучиться энтузиазмом, желая заново отстроить этот находящийся в затерянных землях городишко? В этот момент откуда-то сверху пепел услышала курлыкающую стаю голубей. Она подняла голову и заметила летящую к ней большую голубку, которая приземлилась прямо на плечо ведьме. «Наконец-то я тебя нашла!» — прямо в ухо пепел произнесла Голубка. «Тебя Тилли послала». Ведьма вынула из кармана горсть пшеничных зернышек и высыпала их на крышу. Голубка рванулась было за зернышками, но опомнилась и выругалась. «Я же тебе не какая-то там птица!» «Вот превратишься назад в человека, поговорим. Ну ладно, курлык?» Тут голос затих, и перья голубки пришли в движение, излучая яркий белый свет. Голова и тело птицы стали быстро расти, и вскоре все перья превратились в копну длинных и пышных белых волос. Пепел не знала, сколько раз она уже это видела, но каждый раз она удивлялась, словно впервые. Вторую ведьму звали Мэгги, и ее ведьмовская сила позволяла ей превращаться в множество птиц. В целом этот дар был довольно милым, даже несмотря на то, что все птицы в итоге получались какими-то толстоватыми. Пепел даже иногда втайне мечтал обладать такой же, как и Мэгги, способностью и не быть при этом ведьмой исключением, несмотря на то, что в таком случае медальон божественной кары на нее бы действовал. Ей хотелось обрести способность быстро путешествовать из одного места в другое. Если бы пепел так могла, то она летала бы к Тилли каждый раз, когда по ней соскучится, и неважно, как далеко ей пришлось бы лететь. — Несмотря на тот след, что ты мне оставила, отследить тебя было довольно непросто. Мэгги передернулась на манер птицы, отряхивающей перья. Вы оказались так далеко, что моя каменная магическая статуэтка даже не улавливала идущую с твоей метки печать. К счастью, тень хотя бы сказала мне приблизительно, куда ты отправилась, и когда я пролетала над хребтом павшего дракона, статуэтка, наконец, тебя засекла. В Мэгге, кроме ее длинных белых волос, было еще кое-что странное — ее рост». Она уже была взрослой женщиной, но при этом ростом едва-едва доставала пепел до талии, да и выглядела она словно ребенок, при этом ее волосы могли закрыть все ее тело. Тилли удачно добралась до фьордов, пепел уселась на крышу и похлопала рукой, призывая Мэгги присоединиться. Та молча подошла и аккуратно уселась рядом. Она села на морскую императрицу и успешно добралась до первого места назначения. А вот со вторым плаванием вышла проблема. Внезапно поднялся северный ветер и бросил корабль прямо на рифы. К счастью, ни одна ведьма не погибла. Сейчас остальные ведьмы плывут на третьем и четвертом кораблях, а я, как услышал о том, что ты ушла, сразу же полетела к тебе. «Замечательно». Пепел почувствовала огромное облегчение. Несмотря на все отвращение, что поднималось в ней при виде одного только лица принца, кое в чем она с ним не могла не согласиться. Путь от Грейкасла до фьордов был наполнен опасностями. На море погода меняется гораздо быстрее, чем на суше, да и, в принципе, ненасти там гораздо страшнее — Безоблачное голубое небо за считанные секунды может превратиться в затянутое черными тучами, после чего последует смертельный шторм. Даже со своей магией пепел не смогла бы долго сражаться с чудовищными волнами. «Вот и она так сказала», — кивнула Мэгги. Тень рассказала, что ты не пошла с ними потому, что хотела завербовать несколько новых ведьм из пограничного города. Леди Тилли даже и расспрашивать не стала, просто кивнула и сказала «замечательно». Она на пару секунд замолчала и оглянулась вокруг. «А где наши новые попутчицы?» «Они не хотят уезжать», — грустно вздохнула пепел и принялась рассказывать. «В отличие от меня, они явно верят в лорда пограничного города. Он, кстати, брат Тилли. Сначала леди Тилли захотела нас оберегать, а теперь еще и ее брат тем же самым занялся. А, по-моему, это не так уж и плохо. Мэгги откинулась спиной на крышу». — Ну, раз такое дело, ты должна бы уже быть на обратном пути к фьордам, а то леди Тилли без твоей помощи достаточно места под дома расчистить не сможет. Пепел покачала головой. — Мне нужно подождать. Я уйду сразу же после того, как закончится дуэль. — Но ты же сама только что сказала, что если выиграешь, то все равно не переубедишь здешних ведьм пойти с тобой, — пробормотала Мэгги. Ну и зачем тебе тогда эта дуэль? Ну, я хочу попытаться, даже если шанс очень маленький, тихо ответила пепел. Программа по очистке земель дело не быстрое. А если я с собой хоть одну ведьму приведу, то сделаю Тилли еще сильнее. Ну, ладно, кивнула Мэгги. «Тогда я тоже с тобой тут подожду. Отправимся назад вдвоем. Вот еще, кстати, что тебе нужно знать. Когда я пролетала над хребтом павшего дракона, то увидела направляющуюся сюда группу всадников под флагами церкви. Их было около десятка. Не особо много. Если они подняли флаг церкви, то значит, они из армии судей», — холодно ответила Пепел. Здесь вряд ли есть места, куда, кроме пограничного города, церковь могла бы отправить своих людей. У этих уродов чуйка, как у собак. Впрочем, это замечательно. Я попридержу эту информацию до тех пор, пока не раскатаю их сильного рыцаря в лепешку. После этого и сообщу Роланду, что по его душу идет церковь. Он, наконец, осознает, какую ошибку совершил. Это будет просто непередаваемо. Глава 164. Высококонцентрированная кислота. Кайл Сичи за последние несколько дней практически не спал. Впрочем, он уже осознал, что решение приехать в пограничный город было, возможно, самым мудрым решением в его жизни. Он двое с половиной суток читал книгу под названием «Начальная химия», и теперь, дочитав, он принялся ее перечитывать. Он был бодр и полон энергии, несмотря на то, что спал всего по два 3 часа в сутки, и вот сейчас, аккуратно открыв книгу, он вновь принялся внимательно перечитывать написанное на первой странице. Материя состоит из множества маленьких частичек. Изменения в материи происходят из-за разложения и рекомбинации этих самых частичек. Количество материи остается неизменным все время процесса реакции. Да, черт возьми, кто же такой написал эту книгу? Неужели есть такие люди, которые видят мир в настолько мелких деталях и потом просто-напросто объясняют всем его истинное устройство? Кайл поначалу подозревал, что большинство из написанного в книге — просто фикция, но потом он провел пару алхимических экспериментов, и полученные результаты были именно такими, как и описывалось в книге. Впрочем, Кайл не только экспериментами удовлетворялся, он еще и умудрился заметить пару-тройку описанных в книге примеров, происходящих в реальной жизни — И абсолютно все указывало на то, что в книге написана правда. Еще существовали вещи, вроде описанного в первой главе книги кислорода. Он был одной из составляющих воздуха. Людям, оказывается, нужен был не весь воздух, а только этот самый кислород, находящийся в нем. Огню тоже требовался кислород, чтобы гореть. Горение, оказывается, на самом деле было реакцией окисления. Чем больше огонь поглощал кислорода, тем больше разрастался. Это напомнило Кайлу о печах для обжига стекла, которые стояли у алхимиков в Серебряном городе. Требовалось постоянное участие двух человек, раздувающих меха, чтобы огонь смог достичь определенной температуры и начал плавить гравий. И раз уж это все состоит из материи, то, возможно, с помощью алхимии. Нет, это была всего-навсего химическая реакция огня на кислород. Кайл задумался, а если он сможет достать чистый кислород для печей? то не пойдет ли дело еще быстрее? Впрочем, самая удивительная вещь, которую Кайл вычитал в книге, была насчет воды. Оказывается, вода состоит из двух частиц водорода и одной частицы кислорода. Наверное, именно поэтому всем живым существам для жизни нужно пить воду, но водород вроде бы газ, и кислород тоже газ тогда каким образом при их смешивании получалась жидкость? Кайл понял, что теперь у него больше вопросов, чем ответов. Еще ему нужно было полностью принять то, что он узнал. Впрочем, одно было несомненно. Даже с текущими знаниями Кайл оставлял любого алхимика далеко позади себя. Остальные алхимики все еще находились в поиске формул в их хаотичном и туманном мире, а Кайл отчетливо видел перед собой вполне определенный путь. «Так, ладно, потом перечитаю. Нужно заняться делом». Кайл с неохотой захлопнул книгу. Он выглянул в окно и заметил, что горизонт уже светил. «Значит, можно было выйти на улицу и немного пройтись». Он задул свечу и, подойдя к двери спальни, увидел, что и дочь, и жена мирно спят. После этого он направился к входной двери, вышел и, как можно тише, затворил ее за собой. Дом, который выделил Кайлу его высочество, находился на западной стороне города. По сравнению с его прошлым жилищем в Серебряном городе, он был просто роскошным. Стены у этого дома были сделаны из кирпича, а не старой ветхой древесины, из которой было построено множество домов в серебряном городе. Да и вообще, здешний дом был очень удобным, в нем было все, начиная от кухонных приборов, заканчивая готовой мебелью. Вслух бы Кайл этого ни за что не признал, но в глубине души он был удовлетворен своей нынешней жизнью. Его ученики, впрочем, жили в другом районе, в двух кварталах от дома Кайла. У них дом был поменьше и личных комнат не было. Тот дом был построен на манер гостиницы. В каждой комнате спали по четыре человека. Добравшись, наконец, до своей новой лаборатории, Кайл увидел, что некоторые ученики уже заняты делом. Каждого из них Кайл отбирал довольно тщательно. Они работали в алхимических мастерских практически с детства, изучая способы очистки различных материалов. Теперь же все они были возрастом от двадцати до тридцати лет. Увидев, что все его инструменты и блестящие стеклянные контейнеры были идеально чистыми, Кайл удовлетворенно кивнул. «Доброе утро, главный инструктор!» Поклонившись, ученики его поприветствовали. — Давайте начнем, — сказал Кайл, и полный энтузиазма схватил с ближайшего комода перчатки. Они были очень тонкими и эластичными, наверное, сделанными из внутренностей каких-то животных. До этого к работе в алхимической лаборатории Кайл не подходил с такой осторожностью, да и не было у них хороших перчаток. Принц же, в свою очередь, несколько раз подчеркнул, что работа с химикатами очень опасна, так что здешние работники должны были следовать строгим указаниям. Например, с разъедающими материалами следовало работать в перчатках, при этом открыв все окна в помещении. Еще одно отличие между прошлой и нынешней службами Кайла было в том, что теперь у него была вполне определенная цель. Он должен был сделать для его высочества кислоту. Способ изготовления двойной каменной кислоты был отработан учениками практически до автоматизма, так что Кайл очень редко обращал внимание на то, чем они заняты, и не должен был терпеливо расписывать каждый шаг в ее создании». Те две кислоты, что ему нужно было создать, были в деталях описаны в книге «Начальная химия». Одна называлась серной кислотой, вторая — азотной кислотой. В алхимической лаборатории Серебряного города эти кислоты называли совсем по-другому. Первая была зеленой купоросной кислотой, вторая — селитровой кислотой. Но, несмотря на разные названия, методы приготовления этих кислот были практически одинаковыми. С помощью возгонки зеленого купороса или селитры получался кислотный пар, потом его сгущали и в итоге получали жидкую кислоту. Зеленый купорос обычно добывали вместе с селитрой, а селитру добывали из специальных селитровых месторождений. Большие города потребляли много селитры, этот материал не был таким уж особо редким. Вот только его высочество уточнил, что обе кислоты должны быть как можно более концентрированными, поэтому он лично объяснял Кайлу метод очистки сырья». Например, полученную уже готовую серную кислоту можно было еще раз вскипятить и выпарить оттуда воду, тем самым повысив концентрацию кислоты аж до 98%. Много проблем было с азотной кислотой. Согласно словам его высочества, азотная кислота сама по себе была крайне нестабильна и очень опасна. Из-за этого обычный метод позволял добиться определенного процента концентрации, да и тот терялся после того, как кислота попадала под солнечные лучи. Поэтому алхимики должны были разбавить азотную кислоту концентрированной серной, и после чего их можно было вскипятить. Серная кислота впитает ту воду, которая не смогла выпариться из азотной. Чтобы решить проблему с солнечными лучами, хранить эти кислоты следовало в бутылочках из коричневого стекла. Его высочество даже подготовил специальный термометр для Кайла, чтобы облегчить ему работу. Увидев приготовленный для себя термометр, Кайл моментально решил, что он слишком непонятный. Термометр был сделан из полой стеклянной трубки, залитой внутрь ртутью, причем оба конца трубки были запаяны, чтобы ртуть не вылилась. На трубке были нарисованы несколько горизонтальных линий. Пока температура росла или падала, ртуть приходила в движение и потом останавливалась на точной цифре, обозначающей температуру. На сегодняшний день лаборатория сделала уже три бутылки концентрированной серной кислоты и одну бутылку концентрированной азотной кислоты. Кайл обнаружил, что такая серная кислота больше не текучая, как вода. Теперь она была похожа скорее на густое масло. И азотная кислота больше не была прозрачной. Теперь она приобрела явный желтый цвет». Когда кто-нибудь открывал крышку у бутылки с этой кислотой, то оттуда вырывался белый пар. Главный инструктор, нам что, каждый день только эти кислоты изготавливать? Поинтересовался один из учеников по имени Амон. Будем их делать до того момента, как его высочество не прикажет что-нибудь другое. Кайл слегка задумался. «А что, боишься, что у тебя не хватит времени на поиски собственных алхимических формул?» Амон молча кивнул. Увидев в его глазах решимость, Кайл рассмеялся. «Я забыл вам сказать, что вскоре титул инструктора-алхимика будет упразднен. Вам больше не нужно изобретать новые формулы, чтобы стать алхимиками». «Нет, Амона словно парализовала». «Не нужно?» Другие ученики услышали слова инструктора и медленно, словно по команде, прекратили свою работу, внимательно уставившись на своего учителя. Именно, в будущем алхимиком будут становиться не те, кто просто изобретает формулы, а те, у кого хорошая память и отличная дедукция. Кайл пару раз хлопнул в ладоши, подзывая учеников к себе поближе. Его высочество дал мне книгу под названием «Начальная химия». Собственно, именно поэтому я и приехал в пограничный город. Если ее внимательно прочесть, то можно просто просчитать все возможные формулы, основываясь лишь на написанном в той книге. «Просчитать» — раздались недоуменные возгласы учеников. «Именно. После того, как я все внимательно прочитаю, я начну вас учить», — объявил Кайл. «А что касается способов повышения в звании, его высочество и это мне рассказал. В будущем вам нужно будет сдать тест, который подготовил лично его высочество, и потом вы получите титул химика». Поверьте, очень быстро почетный титул химика будет считаться рангом намного выше, чем простой алхимик. Если вы будете пользоваться знаниями, которым я вас обучу, то даже алхимики из столичных мастерских не будут вам годиться в подметке. Глава 165. Охота. Молния летала туда-сюда между пограничным городом и южными холмами, держа в руках охапку пергаментов. С каждым новым пролетом информация на пергаментах становилась все детальнее. Это и было новым заданием, которое Роланд получил молнии из сарая. Они должны были нарисовать точную карту западной границы. «Молния летала вместе с сарайей» что, конечно, никак не увеличивало скорости полета, да и над лесом лететь было сложновато. Поэтому сначала молния летала одна и делала грубый набросок топографии, а потом уже вместе с ураей потихоньку добавляла к рисунку детали. Используя свой магический карандаш, ведьма делала рисунки местности с высоты птичьего полета. После того, как пергамент становился полностью готовым, молния разворачивалась и летела назад в пограничный город. После нескольких месяцев тренировок ее скорость полета все росла. Девушка, согласно методике, показанной ей принцем Роландом, высчитала, что скорость ее полета достигла отметки в 120 километров в час. Правда, ветер при полете на этой скорости был настолько силен, что молния не могла открыть глаза. Из-за этой проблемки молния всерьез думала, что достигла своей максимальной скорости — Но позавчера его высочество ей кое-что подарил — кожаную повязку на голову. К повязке были прикреплены два медных кольца, в которых стояло по прозрачному куску стекла. Это позволило молнии летать на максимальной скорости и не ощущать дискомфорт от встречного ветра. Его королевское высочество назвал эту повязку «противоветренными очками». Их, как оказалось, было очень просто сделать, нужно было всего лишь растопить парочку стеклянных стаканов. Еще принц сказал, что в этих очках молния будет очень похожа на маленького Эзреаля. Молния и знать не знала, кто такой этот Эзриаль, но мигом сообразила, что для изготовления вроде бы простой повязки из коровьей кожи, меди и стекла принцу пришлось приложить немало усилий. Кусок кожи был двойным, чтобы кожа плотно обхватила вставленные в разрез медные кольца. Чтобы удостовериться, что молнии не придется волноваться о том, что кожаная повязка ее поцарапает, принц приделал к повязке что-то вроде ремня, так что молния могла подогнать размер повязки под себя. Рассматривая повязку, девушка поймала себя на мысли, что эта вещь не выглядит собранной быстро и небрежно. Молния моментально влюбилась в эту штуку до такой степени, что порывалась даже ложиться в ней спать. Теперь-то, чтобы лететь быстрее, нужно было лишь опустить вниз очки, и можно было наслаждаться скоростью полета без каких-либо неудобств. До города Молнии оставалось совсем немного, и она уже собиралась было отправиться во дворец и отдать новую карту Сурая. Но вдруг у молнии на периферии зрения мелькнул какой-то бледный силуэт. Взглянув в ту сторону, молния заметила крупного голубя, который на расправленных крыльях планировал в сторону крепости длинной песни. Голуби, конечно, не были здесь редкими птицами, но этот был какой-то странный. Он был слишком большой по сравнению с обычными голубями, одних только крылышек этого голубя молнии хватило бы на целый день еды. Девушка сглотнула слюну, она вдруг вспомнила свою жизнь на островах. Там она часто ловила руками летающую рыбу, а затем поджаривала добычу на костре. Теперь же Молния жила во дворце его высочества, и, несмотря на то, что здесь еды было довольно много, но она ей уже приелась. Месяцами питаться хлебом с маслом и грибным супом все это давно потеряло для Молнии какой-либо вкус. Вот бы она могла поймать и зажарить голубя! Молния нащупала у себя на поясе мешочки с перцем и солью, и моментально приняла решение. Развернувшись, она резко рванула прямо к голубю. Тот сразу же заметил незваную гостью и, моментально сложив крылья, нырнул вниз, по всей видимости, собираясь затеряться где-нибудь в лесу. Спрятаться от этого голодного чудовища куда подальше. Полюбовавшись на развернувшуюся перед ней сцену, молния очень удивилась. Она бы никогда не подумала, что голуби такие умные. Через пару секунд на ее лице появилась широкая ухмылка, и в мгновение ока девушка уже развернулась и бросилась за голубем. С окончания демонических месяцев прошло уже много времени, и девушка была уверена, что от ее проницательного взгляда не укрыться ничему. Голубь пару секунд еще летел почти над самыми верхушками деревьев, но в мгновение опустился еще ниже, под листву деревьев, и полетел практически около самой земли. Впрочем, ему это особо не помогло. Охотница сокращала расстояние. Неважно, с какой частотой голубь махал своими крыльями, от погони ему уйти не удавалось». Густой лес немного поредел, и сквозь крону деревьев стало проглядывать солнце, освещая некоторые участки земли. И вдруг голубь вылетел на поляну, где ничего не мешало ему лететь по прямой. Молния решила не упускать такую возможность и, рванув в полную силу, схватила голубя и грузно приземлилась на ноги. Голубь яростно бился, пытаясь выбраться из захвата. Молния уже успела вытащить из ножен на поясе кинжал, чтобы положить всему конец. Но вдруг, в самый последний момент, голубь открыл клюв и проклокотал. — Не надо, курлы! Помогите, курлы! Молния удивилась так сильно, что чуть не отбросила кинжал в сторону. Впрочем, она быстро восстановила душевное равновесие и спросила — что, Видимо, Голубь кивнул в ответ. «Ну вот. А я только понадеялась на что-то вкусненькое». Грустно вздохнула молния, убирая кинжал назад в ножны. «Меня зовут Молния. А тебя?» Голубь словно взорвался белым светом, и вскоре на его месте стояла уже вполне человеческая фигура. «Меня зовут Мэгги. Ты что, «В самом деле хотела съесть птицу?» — недовольно воскликнула она. «Я их до этого уже много раз ела. спокойно пожала плечами молния. Она протянула руку, чтобы помочь Мэгги встать, но тут из декольте Мэгги вылетела маленькая бусинка, дважды отскочила от земли и свалилась в какую-то ямку. Молния быстро подошла к ямке, чтобы подобрать бусину и отдать ее назад Мэгги, но, взяв ее в руки, увидела, что бусина была изготовлена из красного стекла, и на ней были выгравированы очень знакомые знаки. Нахмурившись, молния схватила висящую у себя на шее веревочку и, потянув ее вверх, достала из-под платья темно-красную подвеску. Она сложила их на ладонь и, внимательно разглядев, поняла, что и бусина, и подвеска были абсолютно одинаковые. «Что?» — шокированно воскликнула Мэгги откуда-то из-за спины молнии. «Почему у тебя следилка?» «Следилка? А что это? Ты не знаешь, что это такое?» — Она соединяется с магическим камнем и может показать владельцу камня, где тебя искать. Мэгги вдруг замолчала. — Нет, погоди, зачем я тебе все это рассказываю? Ты же меня съесть хотела. — А у тебя есть такие магические камни? — Ну да, несколько, — кивнула Мегги. И ты с их помощью можешь меня найти, — продолжала расспрашивать любопытная молния. — Нет, сообщающаяся печать на камне и следилке должна совпадать. На этот раз Мэгги говорила охотнее. — Им можем пользоваться только мы, ведьмы. Но если ты не знаешь, что это такое, откуда тогда у тебя следилка? — Мне дал ее мой отец, — пробормотала молния, протягивая бусину назад Мэгги. — А тебе? — Я тебе не скажу. Категорично заявила Мэгги, а потом с любопытством взглянула на Молнию. «Ты же из Ассоциации Сотрудничества Ведьм, да? Пепел сказала, что вы не хотите уходить из пограничного города». «А, так ты на ее стороне!» Недовольно скривилась Молния. «А я уж надеялась, что к нам в город пришла новая ведьма, которая всего лишь услышала слухи. Здесь нам, ведьмам, хорошо живется, так зачем уходить?» «Здесь очень опасно. Церковь может привести сюда свою армию судей практически в любую минуту». «Исследователи никогда не отказываются от приключений только из-за того, что они опасны», — заявив это, молния слегка покраснела. «Конечно, инцидент в каменной башне был совсем другого рода, и он не считается». Пройдет еще немного времени, и молния обязательно вернется к тем руинам, и тогда уж точно осмотрит подвал. К тому же его высочество Роланд Уимблдон изобрел множество невероятных вещей. Ты заинтересуешься ими в ту же секунду, как увидишь. Одно из его изобретений превращает железный шар размером в кулак в оружие, и как только оно попадает в человека, то разрывает его на куски». «Правда? А ты можешь отвести меня на них посмотреть?» — с восхищением попросила Мэгги. «Нет, так не пойдет. Для начала ты должна вступить в ассоциацию сотрудничества ведьм и стать одной из нас. Но я ведь должна вернуться назад с пепел?» — засомневалась Мэгги. «Ну тогда приходи потом», — принялась за уговоры молния. «Здесь можно отлично повеселиться. У нас здесь есть машины, которые работают на подогретой воде. А еще есть оружие, которое стреляет на расстояние в тысячу метров. Ну, тебе, наверное, интересно, сколько же это тысячи метров? В общем, это очень-очень далеко. Если ты решишь взглянуть на человека с расстояния километра, то увидишь его размером с маленькую веточку». Молния активно жестикулировала, размахивая руками. «А в сокрытом лесу можно отлично поиграть!» Там можно потыкать палками пчелиные соты, собрать огромное количество грибов, которые ты даже посчитать не сможешь, и ходить на охоту на птиц и диких кабанов. Это все очень интересно. Кабанов можно свежевать и поджаривать мясо на походном костре. Мясо нужно лишь слегка подсолить и поперчить, и тогда это будет самым вкусным мясом, которое ты когда-либо пробовала. «Правда?» Мэгги ничего не могла с собой поделать, она в предвкушении облизнулась. — Ну, и зачем мне тебе лгать? Молния вдруг схватила Мэгги за плечо. Ну и вот что, можно прямо сейчас сходить на охоту за птицей и пожарить ее. Глава 166. Накануне решающего сражения. На пятый день после заключения пари Роланд наконец подготовил все необходимое для пироксилина сырье. В самом начале он успел сделать парочку серьезных ошибок в процессе электролиза соленой воды. Он хотел было в качестве электродов использовать лишние медные обрезки, которые остались после изготовления анной пуль. Но в итоге, увы, эти электроды просто-напросто растворились в воде, превращая ожидаемый результат в хлор. Таким образом, Роланд испортил целый таз с соленой водой. Насыщенная соленая вода была электролитом, но тут у Роланда возникла еще одна проблема — соль, к сожалению, была очень недешевой. Поэтому, когда он второй раз принялся экспериментировать и в итоге добился только еще одного растворения медных ионов, то почувствовал, что выбрасывает на ветер не просто соль, а золотые роялы. Впрочем, в итоге он решил проблему, используя в качестве электродов углерод. Чтобы устранить масло, Роланд добавил в кипящую воду каустическую соду и после этого получил хорошо впитывающую хлопковую марлю. Позже он отнес оставшуюся соду в химическую лабораторию. Самым важным этапом производства пероксилина была этерификация. И Роланд точно не знал, как ему это сделать. Впрочем, он только сообразил, что получившуюся хлопковую марлю следует вымочить в разведенной кислоте, и как только марля полностью напитается, можно будет ее доставать. Но все, что касалось пропорции смешивания кислот или времени реакции, для Роланда пока оставалось загадкой. Поэтому он, не переставая размышлять об этом, приказал Кайлу сформировать несколько групп из его учеников и провести различные эксперименты. Следя за временем на песочных часах, ученикам следовало беспрерывно вымачивать куски хлопковой марли в растворах двух кислот, а затем ополаскивать их в воде. В конце им следовало вымачивать марли в гидроксиде натрия, чтобы удалить из ткани излишки кислоты. После этого все еще влажные марли отправлялись в замок, где их магией сушила Венди. В итоге самым лучшим результатом стала та марля, в процессе вымачивания которой использовалась очень концентрированная дымящая кислота. Большинство марлей, вымоченных в ней, зажигались быстрее всех остальных. В общем, для достижения наилучшего результата с пероксилином нужно было вымачивать его в растворе одной к двум азотной кислоты к серной кислоте. Как только вывели верную формулу, лаборатория сразу же приступила к массовому производству пироксилина, и как только процесс промывки заканчивался, ткань уносили воины из первой армии. В итоге даже главный инструктор понятия не имел, что же такого они там делают. Служанки нарезали высохшие уже марли на кусочки размером не больше ногтя, а затем раскладывали их по маленьким отдельным коробочкам, после чего эти коробочки отвозили к северной шахте. Там, на заднем дворе, и происходили финальные стадии зарядки патронов. Машин для автоматической сборки гильз у Роланда не было, поэтому все патроны собирались вручную. Кучка стражников сидела за столом, макала маленькие кусочки пироксилина в клей и затыкала ими зажигательные отверстия на гильзах. Затем в гильзы засыпался порох, причем стражники должны были внимательно следить за тем, что в каждой гильзе пороху будет одинаковое количество. Финальным шагом сборки было размещение пули наверху гильзы. И пули, и гильзы сделала Анна — которая подогнала их друг другу так идеально, что для закрепления пули в гильзе хватало парочки аккуратных ударов молотком. Конечно, эффективность такого метода производства была катастрофически низкой. В день стражники производили даже меньше сотни патронов. На шестой день Картер, наконец, получил возможность стрелять из нового оружия уже готовыми патронами. Главный рыцарь подходил под любое требование для того, чтобы быть метким стрелком, а за несколько предыдущих дней еще и умение владения револьвером приобрел. По сравнению с первыми неуглюжими выстрелами, которые Картер сделал в первый день, теперь его техника была замечательной. После того, как была наконец-то решена проблема с патронами, Картеру больше не приходилось стоять в странной для стрельбы позе, постоянно держа револьвер дулом вниз. Теперь же гнезда для патронов не засорялись порохом, если только пирокселиновая печать не была повреждена, и загоралась она в несколько раз быстрее, чем черный порох, поэтому скорость стрельбы была тоже очень занятной. Намереваясь извлечь из последнего перед дуэлью дня все, Роланд разрешил Картуру потренироваться в быстром извлечении револьвера из кобуры и даже в стрельбе с двух рук. Впрочем, отдача от выстрела двенадцатимиллиметрового оружия была такой сильной, что все поняли, что никто не может гарантировать удачного попадания в цель, если стрелок будет держать револьвер одной рукой. По плану Роланда Картер не должен был начинать палить с самого начала битвы, ему надо было подпустить пепел поближе и только потом начинать внезапную атаку. Принимая во внимание то, что у Картера во время дуэли будет два пистолета, то даже если пепел и слишком к нему приблизится, десять пуль полностью гарантируют ему победу. Если ведьма станет приближаться слишком быстро, то только тогда Картер достанет второй револьвер. А учитывая то, что оружие пепел представляло собой кое-какую защиту, хоть и слабенькую, Роланд решил использовать недеформируемые металлические пули с большой пробивной способностью и невысоким уровнем смертоносности. Учитывая возможности кузнечных технологий этой эры, Роланд мог предположить, что меч-пепел, скорее всего, выкован из простого чугуна. Да, его сделали большим, но качество металла не улучшали. Но, с другой стороны, такие огромные металлические орудия не были полностью выкованы, и это приводило к возможной проблеме внутреннего несовпадения давления. Поэтому в качестве щита этот меч использовать было бы довольно глупо. Впрочем, по мнению Роланда, оружие пепел было одним из лучших в обычной категории. Если им всем завтра повезет, то никто не попадет под удар от рикошетившей от клинка пули. Для того, чтобы одолеть Картера, пепел для начала придется сократить дистанцию. Это было одним из самых главных минусов холодного оружия. Если ее глаза нечувствительны настолько, чтобы она моментально уворачивалась от пуль, просчитывая баллистические кривые, то особо к Картеру приблизиться она не сможет. Вообще-то в таком случае она в принципе к нему не приблизится». Мэгги вернулась назад в комнату пепел только тогда, когда небо уже начинало темнеть. «Почему ты в последние дни так поздно возвращаешься?» — поинтересовалась пепел, закрывая за Мэгги окно. «Мы с молнией ходили ловить птиц. Превратившись назад в человека, Мэгги вынула из кармана зажаренную птичью ножку, и от нее по комнате моментально поплыл аромат». «Вот я и тебе кусочек принесла». «Я уже поела», — мотнула головой Пепел. «Молния — это же одна из ведьм из ассоциации». «Угу», — довольно кивнула Мэгги. «У нее почти такой же дар, как и у меня. Она тоже умеет парить в небесах, только вот ее магию использовать легче». Поколебавшись пару секунд, она продолжила. «Сестра Пепел, ты вправду...» Так хочешь победить их на дуэли? У меня такое чувство, да, что они вовсе не собираются с тобой никуда идти, им и мы здесь жить хорошо? Пепел настолько ошалела от неожиданного вопроса, что даже не ответила: Ну, даже я теперь хочу тут остаться, ага. Мэгги уселась на кровать и заговорила довольным голосом. «Кроватка мягкая, еду нам дают просто замечательную. Я заметила, что для ланчей лорд распорядился поставить на заднем дворе стол, за которым он ест вместе с ведьмами после их занятий». Все разговаривают и смеются, и даже лорд иногда вставляет пару слов. Он выглядит совсем не так, как те ненавидящие нас аристократы. Сегодня вечером мы с молнией ходили играть в гвинт. В нее можно играть вдвоем, мне дали пару колод. Сестра Пепел, может, поиграешь со мной? Я научу тебя правилам. «Нет!» — заявила Пепел, покачала головой и грустно вздохнула. Она заметила, как сильно изменилось поведение Мэгги за последние несколько дней, но только теперь осознала, что и ее вера тоже слегка пошатнулась. В нынешнее время большинство ведьм существовали в страхе, без какой-либо цели в жизни. Единственное, чего они искренне желали, так это спокойной и безопасной жизни». То же самое можно было сказать и о Мэгги до того, как ее приютила Тилли. Мэгги жила на камышовой крыше в одном из соломенных домов в трущобах столицы. Каждую ночь она, словно настоящая птица, спала на крышах домов в маленьких выемках. Даже после того, как Тилли решила отправиться за море, Мэгги все еще летала туда-сюда, разыскивая живущих под прикрытием ведьм, и за последние шесть месяцев ни разу нигде надолго не задерживалась. Скорее всего, Мэгги впервые удалось пожить спокойно и беззаботно. А со мной разве не так же было? Я встретила Тилли и вдруг обнаружила, что живу той жизнью, о которой раньше и не мечтала. Но вот теперь я немного пожила во дворце в тишине и каким-то образом упустила из виду тот факт, что желание ведьм назвать что-то своим домом может быть крайне сильным. У них ведь раньше не было постоянного дома». Вполне логично, что они так сильно хотят остаться здесь именно поэтому. Они хотят защищать территорию, которую считают своей. Я их отчасти понимаю, ведь у меня с такая же история». «Если у Роланда Уимблдона и в самом деле получится сделать то, что он обещал, то с возможностью противостоять армии божественной кары жизнь в пограничном городе будет более удачным вариантом, чем путешествие по фьордам и попытка устройства там ведьмовского королевства». Пограничный город был так похож на то место, которое рвалась найти каждая ведьма, но кто мог сказать, сколько страданий оно им принесет. Впрочем, если Роланд не сможет справиться с церковью, то ведьмы уйдут, не так ли? Настроение пепел вдруг выровнялось. Затем она решила сменить тему и принялась размышлять по поводу Тилли. Если той не удастся закрепиться на фьордах, то пепел обязательно останется рядом с Тилли и будет защищать ее до последнего вздоха. Пепел просто не может бросить в беде человека, который решил повести ее навстречу судьбе. «Живя здесь, ты будешь находиться под постоянной угрозой со стороны церкви». А если они так и не нашли способа справиться с армией, то, боюсь, пограничный город вскоре будет уничтожен. Конечно, дуэль ей больше не требовалась, но Пепел все равно решила ее не отменять. Ей нужно было разбудить этих ведьм и заставить их понять. «А если он сможет остановить церковь?» — пробормотала Мэгги. «Я тоже на это надеюсь». «Поэтому я помогу ему доказать свою мощь», — все более тихим голосом отвечала Пепел. Наконец она закрыла глаза и очень быстро уснула.